Глава тринадцатая. Заплати вперед. Научить – значит выучить что-то дважды. Джозеф Джуберт. Вы наверняка слышали популярную пословицу «один раз научили, дважды выучили». Идея проста. Когда мы преподаем другим, то закрепляем собственное образование – Но знали ли вы, что эта идея не только поддерживается нейронаукой, но и является секретным оружием некоторых из наиболее одаренных мыслителей в истории? Мысль о том, что обучение других людей помогает учиться и нам самим, приписывалась многим историческим личностям. Возможно, первым среди них был древнеримский философ и стоик Сенека-младший, который сказал «доченда дишимус», то есть Обучая – учимся. Но это не только теория. Современные исследования подтвердили, что акт преподавания вызывает заметное повышение как обучаемости, так и коэффициента интеллекта. Нейробиологи всегда стремились понять, как именно работает этот эффект. Более важно, что они пытались выяснить, как использовать это в наших собственных интересах при обучении. Они изучали родившихся в Великобритании детей, учащихся на преподавателей, и учеников средней школы на симуляторах компьютерного обучения. Результаты были одновременно удивительными и убедительными. Когда мы обучаем других, мы сами получаем огромную пользу. Но почему? В первую очередь, обучение других является невероятно сильным мотиватором. В тот момент, когда мы принимаем решение научить кого-то чему-то, мы просто вынуждены лучше понимать материал. Мы испытываем желание послужить этому человеку настолько хорошо, как только возможно. Не говоря уже о том, что нам самим хотелось бы всеми силами избежать неловкостей в этом процессе. Это использует все преимущества самоконтроля, но игра идет уже на реальные ставки. Вот почему, рассказывая о предварительном чтении, я предложил представить, как вы делитесь информацией с кем-то из своих знакомых. Но есть и другой, более важный аспект. Обучение какому-либо предмету других, кто знает меньше, чем мы сами, ставит перед нами большую задачу и открывает широкие возможности для любого учащегося. Другие люди придерживаются других стилей обучения, интересуются другими вещами и обладают разными уровнями понимания. Следовательно, их обучение требует от нас придерживаться более тщательного и продвинутого подхода для нашего собственного обучения. Это заставляет нас продвинуться выше по пирамиде таксономии Блума. Мы вынуждены выдумывать новые и альтернативные способы понимания предмета. Затем мы должны создавать более простые, более креативные варианты донесения знаний до остальных. Этот процесс разбиения предмета на составные части для его объяснения приводит к гораздо более глубокому пониманию темы самим преподавателям. Как сказал Альберт Эйнштейн, который сам был профессором Принстонского университета, Если вы не можете объяснить что-либо простыми словами, вы сами недостаточно хорошо это понимаете. Наконец, когда мы учим других, нам задают необычные вопросы. Иногда они выходят очень далеко за пределы нашего знания, но это не делает их менее важными для нашего собственного понимания. Не так давно я беседовал с несколькими друзьями, которые проявляли интерес к технологии блокчейн, В свое время на этот предмет я убил 6 месяцев интенсивных тренировок по методу суперобучения. Первая половина разговора была потрачена мной на упрощение внутренней работы этой сложной инновации. Через 20 минут болтовни мой друг задал мне очень интересный вопрос. Настолько, что ответ «не знаю» было серьезным преуменьшением. Я никогда даже не задумывался об этом аспекте данной технологии. У меня немедленно появился стимул найти ответ на этот коварный вопрос. Как только я это сделал, я смог заполнить пробел в знаниях, который никогда не преодолел бы самостоятельно. Этот случай наглядно демонстрирует одно из величайших преимуществ преподавания. Люди, которых мы учим, неосознанно тестируют нас. Они дают нам возможность заглянуть в такие области знания, о существовании которых мы даже не подозревали. По существу, преподавание очень похоже на проверку вашей работы другими людьми. Когда вы их учите, то делитесь с ними информацией самого высокого уровня, которого можете достичь. Так что преподавание не так уж сильно отличается от письменного теста, так как и здесь от вас требуется продемонстрировать полноценное мышление и понимание. Пока вы обучаете других, вы фактически предлагаете своим студентам поискать пробелы в ваших представлениях. Когда они их находят, то привлекают ваше внимание к тому, что нужно вернуться к некоторым аспектам предмета и освежить свои познания. Лучше всего, что они делают это более дружелюбно, чем профессор на экзамене, и к тому же совершенно бесплатно. Если сделать все правильно, они могут даже заплатить вам за свое обучение. За годы онлайн-преподавания я узнал, насколько важно, чтобы тысячи людей освещали детали, которые я не до конца понимаю или не принимаю во внимание. Каждый раз, когда какой-нибудь студент задает вопрос на каком-нибудь из моих курсов, меня подмывает спросить себя, разобрался ли я в этом аспекте предмета достаточно хорошо, чтобы немедленно все объяснить. Если нет, то у меня появляется стимул провести изучение и узнать об этом подробнее. Пока кто-то не спросил меня об эффектах преподавания и обучения, я даже не задумывался о проверке исследований, лежащих в основе этой суперстратегии преподавания. Поэтому я многим обязан своим студентам. Благодаря им была создана значительная часть моей передовой методики суперобучения. Преподавание – настолько эффективный способ обучения, что я часто создаю о нем полноценные курсы, потому что сам хочу узнать об этом побольше. Это дает мне возможность пообщаться с другими экспертами, получить от них как можно больше информации и изучить все, что мне нужно знать. Лучше всего то, что в этом процессе я могу помочь таким студентам и слушателям, как вы. После мнемотехник и скорочтения преподавание оказало, пожалуй, наибольшее воздействие на мою способность учиться. Я использовал его, чтобы изучить все, от биткоина до акра-йоги, от эндокринной терапии до маркетинга. Вот почему, если мы когда-либо встретимся, вы найдете меня, скорее всего, в аудитории на кафедре. Этот метод использовался многими великими людьми еще до моего рождения. Пожалуй, самым известным из них был физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман. Всю свою жизнь он испытывал страсть к преподаванию, что было очевидно любому, кто хотя бы раз с ним встретился. На протяжении всей своей карьеры Фейнман преподавал в Корнельском университете и Калифорнийском технологическом институте. Он был ярым поборником альтернативных методов преподавания и состоял в Комиссии по высшему образованию штата Калифорния и Национальной ассоциации преподавателей естественных наук. Ричард Фейнман известен как автор четырехшаговой модели обучения, которая выглядит следующим образом. Шаг 1 Выберите тему, которую вы хотите выучить, и начните ее изучать. Напишите все, что вы знаете об этой теме, в блокноте. По возможности используйте иллюстрации для облегчения понимания и изложения предмета. Добавляйте в блокнот все, что вы узнаете нового по данной теме. Шаг второй Притворитесь, что обучаете этому предмету других людей в аудитории. Убедитесь, что способны объяснить предмет простыми словами. Шаг третий Возвращайтесь к учебникам, когда испытываете трудности. Пробелы в знаниях должны быть очевидными. Освежайте в памяти проблемные области, пока не сможете полностью все объяснить. Шаг 4. Упрощайте и используйте аналогии. Повторяйте процесс, постоянно упрощая свой язык, и подбирайте аналогии к фактам. Делайте это столько раз, сколько необходимо для укрепления своего понимания. Используя этот метод, Фейнман стал одним из наиболее выдающихся и уважаемых ученых на свете. Он был гораздо больше, чем Нобелевский лауреат, и трудился в одной из самых сложных областей науки, известных на сегодняшний день – в астрофизике. Он написал сборник самых популярных из когда-либо созданных лекций «Фейнмановские лекции по физике». Его работа и страсть к преподаванию принесли ему прозвище «Великий объяснитель». Но самое главное, что Фейнман был испытанным и подлинным энциклопедистом. На протяжении всей своей жизни он использовал свой метод для владения не только физикой, но и другими навыками. От шуточного взламывания сейфов до изучения иностранных языков, от игры на барабанах бонго до танцев сальса. Поскольку наше совместное времяпрепровождение скоро закончится, мне бы хотелось обратиться к вам со скромной просьбой. Обучайте всех своих знакомых всему, что вы узнали из этой аудиокниги. Одна из наилучших вещей, что вы можете сделать для закрепления ваших знаний о памяти и нейронауке, это выйти и научить этому других. Расскажите своим детям, расскажите своим друзьям, расскажите своему супругу, Расскажите любому, кто заинтересован в использовании визуальной мнемоники и таких трюков, как дворец памяти, позволяющих быстрее запомнить какую-либо информацию. Вы не только окажете им большую услугу, но и сами из этого извлечете пользу, как было описано раньше. Может быть, вы не станете идеальным учителем или даже будете новичком в преподавании, но если вы дослушали аудиокнигу до этого момента, то наверняка уже являетесь более чем квалифицированным специалистом, чтобы поделиться полученными уроками с друзьями и домочадцами. А если они захотят узнать побольше или же будут сводить вас с ума разными вопросами, то отошлите их к сайту из приложения к аудиокниге, где они смогут заказать для себя бесплатную копию этой книги на английском языке или приобрести в книжных или интернет-магазинах переведенную на русский язык книгу или аудиокнигу.